Нужно так себя унизить? Друг Боже, мужик, что сказал мне... я о дворянине, распространим теперь вообще на человека, у каждого свои должности. Посмотрим, как они исполняются. Каковы, например, большие части у мужья нынешнего света. Не забудем, каковы и жены. О, мой сердечный друг, теперь мне все твое внимание потребно. Возьмем, в пример, несчастный дом, каковых множеств где жена не имеет никакой сердечной дружбы к мужу. Mm -hmm. Не он к жене доверенности, mm -hmm. где каждый с своей стороны своротили с пути добродетели. Mm -hmm. Вместо искреннего и снисходительного друга mm -hmm. жена видит в муже своем грубого mm -hmm. и развращенного тирана. С другой стороны, вместо кротости, сердечья, свойств жены добродетельной, муж видит в душе своей жены одну своенравную наглость. А наглость в женщине есть вывеска порочного поведения. Оба стали друг другу внесносной тягостью. Оба ни во что уже не ставят доброе имя. Что у обоих оно потеряно Можно ли быть ужаснее их состояния? Дом брошен Люди забывают долг повиновения Видя в самом господине своем Раба гнусных страстей его Имение растащается Оно сделалось ничье Когда хозяин его сам не свой Дети, несчастные их дети, при жизни отца и матери уже осиротели. Отец, не имея почтения к жене своей, едва смеет их обнять, едва смеет отдаться нежнейшим чувствованиям человеческого сердца. Невинные младенцы лишены также и горячности матери». Она недостойна иметь детей, уклоняется их ласки, видя в них или причины беспокойств своих, или упрек своего развращения. И какого воспитания ожидать детям от матери, потерявшей добродетель? Как ей учить их благонравию, которого в ней нет? Минуты, когда мысль их обращается на их состояние. К какому аду должно быть в душах его уже и, и жилы? Как я ужасаюсь <связывая> этого примера! И не дивлюся. Он должен привести в трепет добродетельную душу. Я еще той веры, что человек не может быть... И развращён столько, чтобы мог спокойно смотреть на то, что видит. Боже мой! Чего такие страшные несчастья? От того, мой друг, что при нынешних супружествах редко с сердцем советуется. Так... Дело в том, знатен ли, богат ли жених? Хороша ли богат ли невеста? А благонравие вопросу не. Никому и в голову не входит, что в глазах мыслящих людей Честный человек без большого чина признатная особа Что добродетель все заменяет, а добродетелей ничто заменить не может Признаюсь тебе что сердце моё тогда только будет спокойно, когда увижу тебя замужем, достойным твоего сердца, когда взаимная любовь да ваша... Да достойного мужа не любить дружески? Так, только, пожалуй, не имей ты к мужу своему любви, которая на дружбу походила бы. Имей к нему дружбу, которая на любовь бы походила. Это будет гораздо прочнее. Тогда, после двадцати лет, женить бы и найдете вы в сердцах ваших прежнюю друг другу привязанность. Муж благоразумный, жена добродетельная, что почтений быть может. Надо б на мой друг, чтоб муж твой повиновался рассудку, а ты мужу. И будете оба совершенно благополучны. всё что вы не говорите... Трогает сердце мое. Ай, моё восхищается, видя твою чувствительность. От тебя зависит твое счастье. Бог дал тебе все приятности твоего пола. Вижу в тебе сердце честного человека. Угу. Ты мой сердечный друг. Ты соединяешь в себе обоих полов совершенства. Ласкаешь, что горячность моя меня не обманывает, что добродетель... Дядя Ты, ты ей наполнен все мои чувства. Где она? Она в твоей душе. Где души? она? Благодарю Бога, что, она, она, она, она, что в самой тебе вижу твердое основание она, она, она, она, твоего счастья. Она, она, она, она, Оно не будет зависеть она, ни от знатности, ни от богатства. Дядюшка. Все это прийти к тебе может, однако, не Для тебя есть счастье всего этого больше. <сас> <сас> Это то, чтоб чувствовать себя достойным всех благ, Которыми ты, может, наждался. Дядюшка, <сас> истинное мое счастье то, что ты у меня есть. Я я знаю цену. Ой. А. Письмо. <сас> <сас> Откуда? Ага. Из Москвы. Снарочный. Граф Чистан. Софьюшка, а, очки мои на столе в книге. Тотчас, дядюшка, тотчас. Он, доча. конечно, пишет ко мне о том же, о чем в Москве сделал предложение. Я не знаю, милона но когда дядя его мой истинный друг, когда вся публика считает его честным и достойным человеком, Если свободно ее сердце... Нашла, дядюшка! Ой. А, спасибо. Я теперь только узнал. Идет в Москву свою команду. Он с вами должен встретиться. Ну, так, сердечно буду рад, если он увидится с вами. Так, возьмите труд узнать образ мыслей. Ну, конечно. Без того ее не выдам. А, так, вы найдёте ваш истинный друг. Хорошо. Это письмо до тебя принадлежит. До меня? Я сказывал тебе, что молодой человек бахвальных свойств э, представлен. Слова мои тебя смущают, друг мой сердечный. Я это и давеча приметил, и теперь вижу доверенность твоя ко мне. М могу ли я иметь на сердце что-нибудь от вас скрытое? Нет, дятюшка, я... я чистосердечно скажу вам.